Глава 30. Сила разума. После того, как ты теряешь всякую надежду, приходит отчаяние, и если его не побороть, за ним, как правило, следует безумие, очень опасная грань. Но кто как не безумцы прокладывают подобные пути в неизведанное. Я проклинал всех, кого мог вспомнить, У меня было желание бежать, бежать так долго, насколько хватит сил, пока не упаду обезвоженно без сознания, без дыхания. Но я усидел. Мне хотелось рвать и метать, разбить кулаки в кровь об стену пещеры, но я удержался. Я хотел уничтожить всех, кто причастен к этому заданию любыми способами. Но я понимал, поступки, сделанные в гневе, исправить зачастую невозможно. Если взять в расчет, что я не смогу сам себя убить, то у меня был лишь один шанс, чтобы выжить. Хм, какая ирония. Не могу себя убить, чтобы выжить. Причем выжить в реальном мире. Я осознавал, что из-за какой-то недоработки или же из-за того, что кто-то из разработчиков чего-то не углядел, теперь моя реальная жизнь в опасности. Да их можно и засудить после этого, но если я умру, пока прохожу это испытание, мне от этого уже легче не станет. Поэтому на глупости и бессмысленные гневные поступки у меня не было времени. Мне необходимо выбраться отсюда, не теряя ни мгновения. Трое суток на прохождение пещеры, — говорил Вилли Полагаю, у меня как раз есть еще двое суток, чтобы найти выход из этой ситуации, прежде чем мое тело умрет от обезвоживания. И в таком состоянии, с мыслями о том, что это, возможно, мои последние мгновения, я должен спокойно сесть и помедитировать. Ну, класс. Надо подумать, что у меня есть. Все мои чувства утеряны, на что я могу полагаться. Удача вряд ли здесь поможет. Без какого-то шестого чувства явно не обойтись. Просто сейчас пойти куда-то, надеюсь, что там будет выход, плохая идея. Остается сыграть по правилам. Мне придется сесть и сутки медитировать. Надеюсь, это сработает, и я чего-то пойму. Может, ко мне вернутся мои чувства. Хотя даже так я сомневаюсь, что смогу разобраться, куда идти. Все слишком бесперспективно, но ничего больше в голову мне не приходит. В итоге я сажусь и пытаюсь сосредоточиться. Вернее, для начала необходимо расслабиться. Мои мысли мечутся в голове, и мне следует успокоиться, а потом уже буду думать, что делать дальше. Прилагая огромные усилия, мне удается выровнять свое дыхание. Я сижу, думаю о разном. Тут в мою голову снова закрадывается мысль о возможной смерти, и в очередной раз меня накрывает приступ гнева. Но в этот раз я не вскакиваю на ноги, и мне удается побороть его гораздо быстрее. Частота сердцебиения снова потихоньку нормализуется, и теперь уже я стараюсь вовсе ни о чем не думать. С трудом, но спустя какое-то время, возможно несколько часов, мне удается практически полностью отстраниться от всех проблем. «Я сосредоточен лишь на этой пещере и окружении вокруг себя». Казалось, даже эта темнота ощутима как-то внутренне, душой. Я начал ее осязать. Изначально мне снова помог счет. Я начал считать удары своего сердца. Чуть позже я отстранился от счета и просто сидел. Со временем, когда я понял, что действительно что-то поменялось в пространстве вокруг меня, я старался сфокусироваться именно на этом. Но что конкретно изменилось, я так и не смог понять. Просто я начал что-то чувствовать, но что именно и каким образом, так и не понял. При помощи разума я заставил свои руки поводить по земле вокруг себя, но до сих пор так и не смог ощутить ими что-либо. и не понимал, слушаются ли они меня или нет. Под властным оставался лишь мой разум. Все остальное я только предполагал. Я продолжал сидеть час, два, десять, не знаю, сколько прошло времени. Я не мог точно знать. Но я продолжал сидеть и концентрироваться. Уже примерно должны были пройти сутки, но я понимал, что не достиг своей цели. Что-то явно поменялось, но прямо сейчас я не готов встать и пойти. Во-первых, я просто не уверен, что смогу уйти. Во-вторых, даже если и пойду, то куда? Ответа я все еще не получил, и мне ничего не оставалось, кроме того, как продолжать концентрироваться. Счет времени я уже давно потерял и понятия не имел, сколько я здесь нахожусь. Одно лишь знаю точно, пошли вторые, а то и третьи сутки. Глубоко в своем сознании, где-то отстраненно, я понимаю, что моя жизнь сейчас находится в опасности. И если я срочно не найду способ выбраться из пещеры, то могу окончательно умереть. Но даже от этих мыслей я отгородился. Я возвел воображаемую стену от всего. Мой разум должен оставаться чистым. Чем больше я буду беспокоиться за свою жизнь, тем больше вероятность, что я ее лишусь. Спустя еще очень долгое время я начал воображаемо представлять эту пещеру, точнее, то, где я сейчас нахожусь. В моей голове начала прорисовываться картинка этого места. Я его сто процентов не видел, но чувствовал, что оно именно такое. Настолько долго я здесь сижу неподвижно, что будто стал частью этой пещеры и начал понимать ее. В моем мозгу прочерчивался все более четкий рельеф, и когда картинка стала настолько полной об этом месте, она пошла вырисовываться назад, туда, откуда я пришел. Я вспоминал каждый камешек, о которой должен был споткнуться, Каждую извилинку, из-за которой мне пришлось бы сворачивать, каждую яму или бугорок, все стены и даже потолок, который я точно никак не мог не видеть, не чувствовать. Проход пещеры полностью предстал у меня в сознании и продолжал стремительно вырисовываться дальше. Но была лишь одна проблема — время. Какие сутки уже пошли? Третьи? Пятые? Да, теперь я и во времени стал абсолютно уверен. Я нахожусь здесь пять с половиной суток, с учетом дороги до этого места. Обратно идти придется чуть меньше суток. Я должен быть уже мертв. Лаириэль осталась дожидаться Сэммертона у выхода из пещеры. Белегорн отправился по каким-то своим неотложным делам, но ей было непонятно, что сейчас его больше может волновать. Какие такие дела у него возникли? Как вообще возможно? Или он специально оставил ее здесь? Неужели он так сильно верит в то, что Сэммертон будет невредим? Почему он так спокоен? Но сама принцесса с каждым часом становилась все более беспокойной. Ее учитель сказал, что на испытание в пещере должно уйти примерно трое суток, плюс-минус еще одни. Но сейчас пошли уже шестые сутки, а Сэммертона и близко не видно». Ее начали посещать безумные мысли и подойти поближе и попытаться покричать его, а может и вовсе немного зайти в пещеру. Буквально до первого поворота или ответвления. Так-то точно она всегда сможет вернуться назад. Какие бы слухи ни ходили об этом месте, но не может же быть так, что если она немного углубится, то сразу же потеряется там. Она точно сможет вернуться. Вдруг Сэмертону не хватает самой малой, чтобы найти выход, и ее голос направит его... Подобные мысли зародились в ее голове еще вчера, но страх перед пещерой не позволял ей пойти на подобный необдуманный поступок. Теперь же с каждым часом она все чаще об этом задумывается и понимает. Долго так длиться не может. Скоро она отправится туда. Пусть и будет потом об этом жалеть. Талисара. Ситуация с каждым часом становится все критичнее. Против нас словно весь оставшийся мир ополчился. Мы не смогли узнать, кто за этим стоит. Любая из наших догадок может оказаться правдой, как и наоборот. Возможно, мы еще не сталкивались с этим противником. Они работают из-под тяжка, уничтожая все, что связано с нашим кланом, действуя одновременно по всем фронтам. Убивают заработанную нами репутацию перед местными, срывая все контракты. Не позволяют закончить выполнение ранее взятых клановых миссий. Уничтожают всех новобранцев клана, заставляя тем самым покинуть наши ряды, либо же просто прятаться и опасаться выходить на спокойный кач. А тех, кто способен дать им отпор, просто избегают. Нас много, но их гораздо больше. Мы без понятия, как они смогли все прийти к какому-то общему согласию. Такого никогда не было. Очевидно, что главам топ-кланов стало известно про наш квест и, возможно, дальнейший план то, что мы скоро должны возвыситься над всеми, и теперь нас пытаются закопать и похоронить. Докладывал один из аналитиков, которому постоянно истекается информация по миру от их разведчиков. Ситуация становится все критичнее, продолжал он. Пока весь топ нашего клана, который мог бы хоть как-то повлиять на ситуацию, находится в этих землях, мы совсем остались безоружны. Все наши новички, которые даже более-менее уже боеспособны, не могут ничего противопоставить лучшим воинам остальных кланов. Наших просто вырезают. А жизни, ты сама знаешь, не бесконечны. Так долго не может продолжаться». «И что же ты предлагаешь?» Максимально раздраженно ответила девушка, глава клана. «Мы не можем бросить это задание. Ты можешь гарантировать, что если мы вернемся, что-то изменится?» И нас не продолжат так же уничтожать, просто избегая стычек с нашими топами. Мы не способны всех защитить. Те, кто хотят покинуть наш клан, пусть уходят. Их не в чем винить. Остальным надо дать команду собираться в боевые отряды, пускай дают отпор. Самых слабых надо временно укрыть и выводить на прокачку только группами под присмотром. Половина нашего клана точно отсеется. Зато останутся лишь стойкие и готовые сражаться. «Тебе следует правильно донести до всех эту мысль. Мы составим речь, а ты запишешь видеообращение к клану, а то сейчас у людей нет понимания, что вообще происходит, за что их убивают. Также следует приготовиться к снижению репутации, этого тоже не избежать». «Что по заданию короля?» «Наше обещание ему!» Талисара не договорила, зная, что собеседник и так все понял. «Пока что все спокойно». «Мы надеемся, что информация по этому заданию не утекла. Нескольких наблюдателей мы уже отправили. Как только станет что-то известно, придется бросить туда все наши силы. Иначе...» «Боюсь, даже наш костяк может не пережить подобного провала. Мы станем изгоями в королевстве». «Нескольких наблюдателей?» — сквозь зубы прошипела девушка. «Хоть тысячу! Но задание не должно сорваться». «Если понадобится, я сама умру и отправлюсь туда для наведения порядка!» Ударив кулаком ладонь, яростно закончила говорить девушка. «Боюсь, это лишь привлечет ненужное внимание, особенно если ты там появишься. Мы отслеживаем передвижение основных игроков всех существующих на данный момент кланов. Если их силы начнут стягиваться к долине, тогда и мы начнем принимать меры. А пока что лишний кипишь ни к чему». Спокойно выдержав огненный взгляд главы, заключил. «Аналитик, ты же понимаешь, что вы головой отвечаете. Я даю вам право управления своими крыльями не просто так. Делайте, как считаете нужным. Залейте денег из реала, найдите наемников, запустите кротов, делайте все, что возможно. Отчитаетесь по всем тратам позже, но в случае провала ответите». Разговор прошел именно так, как и предполагал аналитик. Слишком давно он знаком с Толисарой и привык к ее вспыльчивости. Но при этом она никогда не пренебрегала советами доверенных людей. Она была разумной и знала. Одна голова хорошо, но две лучше. И он ни за что не хотел упасть в грязь лицом перед ней. Придется разбиться в лепешку, в буквальном смысле, и самому отправиться руководить, чтобы хоть как-то выровнять сложившуюся ситуацию. Концентрация моя, казалось, достигла апогея. Не зная, что это было, чем именно я начал ощущать окружающую реальность. Но именно так. Я ощущал, чувствовал вокруг себя абсолютно все. Думаю, я мог бы даже влажность воздуха определить, и сколько пыли находится в воздухе. Я точно знаю, что зрение все еще отсутствует, да и глаза закрыты. Ничто не утаится от меня. Я вижу все. Слуха также по-прежнему нет. Но я слышу, понимаю, где именно журчит тоненький ручеек воды. Я мог бы поднести руку и испить живительной влаги, но мне этого не нужно. Мое тело все еще ничего не чувствует, но я чувствую внутренне, душой. Не знаю, может, это и называют шестым чувством. Я чувствую все изменения вокруг. Уже сейчас, возможно, я готов отправиться назад и спокойно найти выход из пещеры. Но есть ощущение, что это будет ошибкой, словно я должен увидеть что-то еще, то, что пока закрыто для меня. Теперь у меня появилось новое ощущение — Вот это не просто картинка рисуется в моем воображении, а мое сознание само по себе гуляет по этой пещере и запечатлевает все вокруг, словно я могу видеть гораздо дальше, чем способно простое зрение. Я могу видеть, что происходит далеко впереди себя, или же наоборот, за спиной, то, что скрыто за поворотом или в гуще леса. Мое сознание вот-вот уже доберется до края пещеры, до самого ее входа. И как только это происходит, словно яркая вспышка света пронзает мое сознание. Оно выбралось наружу. Чувство небывалого восторга заполняет мое тело, пробирается в каждую частичку меня. Я вижу, все вижу. Я вижу дневной свет. Я вижу природу, вижу лес за этим шатким деревянным мостом, вижу птиц. Не только птиц, даже насекомых, словно ничто не способно скрыться от моего взора. А еще я вижу свою знакомую, которую успел привязаться, принцессу Лаириэль. Как она начинает с опаской и страхом в глазах заходить в пещеру. «Что?» Кажется, мое сознание способно проникнуть в ее мысли. Она собирается идти на мои поиски, спасать меня из этой пещеры. Но ей не осилить ее, не обуздать эту силу, не справиться с этим первобытным страхом. Я вижу это внутри нее. Что же ты делаешь, глупая? И как только ее образ скрывается в темноте, я моментально вскакиваю и несусь, сломя голову к ней навстречу. «Конечно, я еще многого не знаю об этой пещере и уже не хочу, но у меня плохое предчувствие касаемо тех, кто еще не готов духовно войти в нее, кто недостаточно силен по воле. Принцесса очень сильная и смелая, но она не готова. Лишь бы успеть, только бы она не смогла зайти слишком далеко. Как же так? Ведь ты должна была понимать, что нельзя сюда соваться просто так, ни с того ни с сего. Вот же дура!» Я несусь так, как никогда не бежал, ни от гоблинов, ни в мертвом лесу, нигде бы то ни было. Я несусь, что есть сил, насколько хватает моей выносливости, и даже больше. Ни отсутствие зрения, ни что иное не способно задержать меня. На автомате я использую боевой транс, лишь бы успеть плевать. Сразу первые ступени и мне не важно, что она была у меня не открыта. Мое тело и сознание сейчас порознь, и сознание приказывает. После буду думать, могу, умею или нет. А сейчас я должен это использовать. Я начинаю просто лететь. Если бы я мог видеть, то уверен, что все вокруг меня сейчас было бы размазано, размыто. Настолько быстро я несусь. Но я понимаю, пусть то, что я прошел пешком практически за сутки, мне, возможно, удастся пролететь за десяток минут, этого все равно будет недостаточно. Лайрель успеет углубиться в пещеру. И что с ней произойдет, мне неизвестно. Ну зачем? Зачем? Лаириэль шла в полной темноте, но такого она никогда еще не испытывала. Это не ночь, это не тьма, это что-то иное. Словно она полностью ослепла, но даже этого будто было недостаточно, и на нее еще дополнительно наложили какое-то заклинание невидения. Настолько сильно было темно. Она... Кое-как медленно продвигалась внутрь пещеры с неимоверным страхом внутри. Она не понимала, что так сильно на нее действует. Это точно что-то магическое. Подобного страха ей еще не приходилось испытывать. Ноги дрожали, руки впереди, вводят перед собой, чтобы не наткнуться на что-нибудь, как вдруг что-то резко ее сбивает. Нет, не сбивает подхватывает с такой огромной силой и быстротой, что выбивает весь воздух из ее легких, и она чувствует, как с ветерком летит в обратную сторону. Вылетев из пещеры с Лаириэль на руках, я быстро отмахиваюсь от всех оповещений и аккуратно кладу ее на землю. Ее остекленелый взгляд смотрит вроде бы на меня, но куда-то мимо, дальше, словно она меня не видит. «Самертон, это ты?» «Глупая». Что же ты наделала?